Ольга Риви, Вадим Фарк, «Семь ключей от будущего», песнь Аски, глава первая. Последняя карта легла на стол с едва слышным пластиковым щелчком, но в голе бара, дырявая комета, он прозвучал для меня оглушительнее выстрела. Все. Расчет окончен. Я медленно подняла глаза на своего визави, серокожего грока по имени Гронк. Его четыре руки нервно перебирали оставшиеся карты, а маленькие, глубоко посаженные глазки буравили меня с нескрываемой ненавистью. Флэш-рояль. Мой голос прозвучал на удивление спокойно, хотя сердце колотилось где-то в горле. Я изящным жестом раскрыла свой веер-карт. Грунг издал звук, похожий на скрежет камней. Он посмотрел на мои карты, потом на внушительную гору кредитных чипов в центре стола которая теперь по праву принадлежала мне. Его нижняя челюсть отвисла, обнажая ряд мелких, но острых зубов. «Это... это невозможно! Ты жульничала, человеческая девчонка!» Я усмехнулась, сгребая чипы в заранее припасенный мешочек. «Не льсти себе, Гронг. Чтобы обмануть тебя, не нужно быть гением. Достаточно просто уметь считать до десяти и замечать, как у тебя подрагивают верхние левые пальцы, когда ты собираешься блефовать. Он медленно поднялся, нависая надо мной, как скала. За нашим столом мгновенно стихли разговоры. «Отдай чипы! По-хорошему!» Я вздохнула, изображая вселенскую скорбь. Ну вот, всегда одно и то же. Никакого уважения к интеллектуальному превосходству. Его огромная четырехпалая ладонь потянулась к моему выигрышу. Реакция опередила мысль. Моя рука сама схватила тяжелый бокал с недопитым дешевым пивом и с размаху врезала ему по морде. Стекло разлетелось с сочным хрустом, заливая его серую физиономию пеной и липким напитком. грунт взревел от ярости и боли, отшатнулся назад и с грохотом повалил соседний стол, за которым мирно беседовали два вайтара. Этого было достаточно. Сработал эффект домино. Через секунду весь бар уже стоял на ушах. Классическая заварушка. Кто-то кому-то заехал по лицу, полетели стулья, посыпались оскорбления на десятки галактических языков. Идеальный момент. Недолго думая, я сунула мешочек с чипами в зубы, чтобы не звенели, и руки были свободны, и нырнула под стол. Пол был липким и отвратительно пах, но это были мелочи. На четвереньках, стараясь не попадаться под ноги дерущимся, я поползла к выходу. Кто-то наступил мне на палец, я едва не взвыла, но сдержалась. Выигрыш дороже. Выбравшись из этого ада, я выскочила на улицу и, не оглядываясь, припустила в сторону нашего студенческого кампуса. Прохладный ночной воздух приятно остужал разгоряченное лицо. На бегу я стукнула пальцем по своему визу, тонкому браслету на запястье. Перед глазами вспыхнул полупрозрачный интерфейс. Нужно было проверить, не написала Лилиара, моя соседка. И тут я замерла. Среди обычных сообщений от одногруппников и спама от местных закусочных висело одно, отмеченное гербом империи. Сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Ноги сами понесли меня вперед. Я неслась так, словно за мной гналась вся имперская гвардия. Дверь в нашу комнату я открыла с ноги, ввалившись внутрь и едва не сбив с ног Леару. Она подпрыгнула на месте, испуганно пискнув. Ее огромные, как блюдца, многогранные глаза к испуганно заморгали, а нежная лавандовая кожа, кажется, стала на тон бледнее. — Аска! Святые туманности! Ты хочешь довести меня до преждевременной линьки? Я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, пытаясь отдышаться. — Тише ты! Что на этот раз? Ее голос был полон тревоги. «К тебе приходили. Двое. В военной форме. Такие красавчики, конечно, но вид у них был очень серьезный. Я сказала, что не знаю, где ты. Аска, что ты опять натворила? Ограбила сенатора? Увела шаттл у губернатора?» Я показала Леаре мешочек и с глухим стуком бросила его на стол. Чипы рассыпались по поверхности, засияв в свете лампы. Глаза ляры стали еще больше, если это вообще было возможно. «Ого!» прошептала она. «Ты все-таки обыграла того Грока?» «Аналитически ум детка», выдохнула я, плюхаясь на стул. «Но дело не в этом. Точнее, не только в этом». Я снова активировала виз и открыла то самое сообщение. Голограмма развернулась между нами. Официальный бланк, строгие буквы. «Уважаемая госпожа Аска Редфорд, ваша кандидатура на участие в имперской исследовательской экспедиции в сектор Тау-Кита была рассмотрена и одобрена. Просим вас явиться в рекрутинговый центр космопорта «Заря-7» завтрак восьми часам утра с вещами для прохождения инструктажа и подписания контракта. Империя ценит таланты своих граждан». Мы молча смотрели на сообщение. Потом Леара медленно перевела взгляд на меня. На ее лице расплывалась широченная, абсолютно счастливая улыбка. «Аска! Это же... «Да», — прошептала я, чувствуя, как по щекам текут слезы облегчения и радости. «Это наш шанс». Леара взвизгнула и бросилась меня обнимать. «Мы летим к звездам! ты есть ты летишь! Но это почти как мы! Нужно это отпраздновать! Давай самый дорогой синтетический сок! Сегодня мы гуляем всю ночь!» «Подъем, юная леди! Ваше безмятежное величество рискует проспать собственное будущее!» «Время — семь часов сорок три минуты. Расчетное время прибытия в космопорт «Заря-7» с учетом вашего текущего состояния и скорости передвижения — восемь часов пятнадцать минут. Вы опаздываете». Монотонный, ворчливый голос ворвался в мой сон, как ледяной астероид в теплую атмосферу обитаемой планеты. Я застонала, пытаясь натянуть одеяло на голову голова раскалывалась во рту было так сухо будто я всю ночь жевала песок со астероида майзер отвали прохрипела я еще пять минуточек белая металлическая капля размером с человеческую голову бесшумно подлетела к самому моему уху это был майзер мой персональный робот помощник доставшийся в наследство от деда инженера. И характер у него был точь-в-точь точь дедовский, невыносимо правильный и ворчливый. — Пять минуточек не компенсирует вам пятнадцать минут опоздания, госпожа Редфорд. Империя не ценит таланты, которые не умеют приходить вовремя. Напоминаю, явка в рекрутинговый центр назначена на восемь ноль ноль. — Восемь ноль ноль. Я резко села на кровати, мир качнулся, а в глазах потемнело. «Семь сорок три! Черт!» Мы с Лиарой вчера так увлеклись празднованием, что я совсем забыла поставить нормальный будильник, понадеявшись на этого металлического зануду. «Майзер! Какого черта ты не разбудил меня раньше?» Взвизгнула я, вскакивая с кровати и тут же спотыкаясь о пустые бутылки из-под синтетического сока. «Я инициировал протокол пробуждения ровно в семь ноль ноль, как и было приказано». — бесстрастно ответил робот, левитируя посреди комнаты. — Однако ваши первые сорок две попытки меня проигнорировать были занесены в протокол как неконструктивный диалог. — Я тебе устрою неконструктивный диалог! — прошипела я, лихорадочно натягивая вчерашние джинсы и первую попавшуюся футболку. Волосы торчали во все стороны, как у взорвавшейся сверхновой. Расчесываться некогда. Я схватила со стула свою старую куртку и сумку, куда на автомате спихнула Майзера. «Осторожнее, вы можете повредить мой антигравитационный модуль!» Донеслось из сумки его недовольное гудение. «Переживешь!» Я бросила прощальный взгляд на спящую Ляру. Она выглядела такой умиротворенной. «Счастливица!» Выскочив в коридор, я понеслась к выходу из общежития, расталкивая сонных студентов. Космопорт «Заря-7» гудел, как растревоженный улей. Тысячи существ всех раз форм и размеров сновали туда-сюда под огромным куполом, где на информационных панелях сменяли друг друга номера рейсов и названия звездных систем. Я неслась сквозь толпу, извиняясь на ходу и то и дело натыкаясь на чьи-то чемоданы. Сердце бешено колотилось, отчасти от бега, отчасти от паники. «Опоздать в первый же день — это надо уметь!» Нужный мне терминал вербовки имперского флота я нашла почти сразу. У стойки стояли двое в идеально отглаженной темно-серой форме с символикой империи на плечах. Мужчина с суровым лицом и короткой стрижкой и молодая женщина с собранными в тугой пучок волосами. Они выглядели так, будто сошли с агитационного плаката и смотрели прямо на меня. Я подбежала к ним, пытаясь отдышаться. «Аскар Эдфорд, я...» «Простите за опоздание!» Мужчина окинул меня насмешливым взглядом с головы до ног, задержавшись на моих растрепанных волосах. «Аска Редфорд, мы вас ожидали. Правда, несколько раньше». «Вылет отложен на два часа по техническим причинам», добавила женщина, сверяясь с данными на планшете. Ее голос был холодным и официальным. «Мы отправили вам уведомление на виз час назад. Разве вы не проверяете сообщение?» Я замерла. Сообщение? Я в замешательстве подняла руку и активировала интерфейс браслета. И точно. Поверх вчерашнего поздравительного висела новое системное В элит рейса 714-и в сектор Тау-Кита отложен до 10.00 по стандартному галактическому времени. Время получения 7 часов 50 минут. То есть в тот самый момент, когда я в панике носилась по комнате. Я медленно выдохнула. Все мое напряжение, вся паника разом улетучились, оставив после себя звенящую пустоту и легкое чувство стыда. Я так спешила, что даже не подумала проверить самое очевидное. — Замечательная демонстрация вашего умения оперативно работать с информацией, госпожа, — проскрепил из сумки Майзер. Я мысленно пообещала ему при первой же возможности отформатировать речевой модуль. — Простите. Я постаралась придать лицу самое невозмутимое выражение. Утро выдалось... насыщенным. Женщина-офицер едва заметно улыбнулась уголком губ. «Понимаем. Можете не спешить. Рекрутинговый центр и зал ожидания для участников экспедиции находятся прямо на борту флагмана неукротимой Вон тот красавец у причальной док-станции номер 3. Проходите на борт, там вас встретят и проводят». Она указала на огромное панорамное окно, за которым виднелся исполинский корпус военного корабля. Он был таким огромным, что заслонял с собой добрую половину звездного неба. «Спасибо!» — кивнула я и, стараясь сохранять достоинство, направилась к указанному доку. «И госпожа Рэдфорд!» — окликнул меня мужчина. «Советую привести себя в порядок. На имперском флоте ценят не только таланты, но и дисциплину». «Внешний вид — ее часть». Я лишь молча кивнула и пошла дальше. Когда я отошла на достаточное расстояние, то вытащила майзеры из сумки. «Ну что? Доволен, старый ворчун?» — прошипела я. «Вполне», — невозмутимо ответил он, паря рядом. «Ваш позорный марафон добавил в мою базу данных несколько забавных фактов о человеческой неорганизованности. Это был ценный опыт для меня». Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Ладно, может и к лучшему, что все так вышло. Теперь у меня было целых два часа. Два часа, чтобы выпить кофе, привести себя в порядок и морально подготовиться к новой жизни. Я шла по направлению к гигантскому кораблю, и с каждым шагом волнение и предвкушение становилось все сильнее. Приключение только начиналось.